«Ну уж нет! Ни хрена подобного! Ты выберешься, слышишь? Ты должен выбраться!» Кажется, то же самое орал я над мертвым фыфом, только другим голосом. Менее громким и противным. «И как такое может быть?» «Ни хрена ты не сдохнешь, понял?» — продолжал надрываться голос. «Это я тебе говорю! Не дождешься! Ишь, чего удумал мать твою подыхать!» «Я тебе подохнул мля, раскудрить тебя через коромысло в душу твою в печени в селезенку!» Кстати, голос был вроде как знакомым, но в то же время другим. Каким-то уж больно глубоким, зычным, но в то же время хрипловатым, как если бы вздумал забористо поругаться певец, изрядно прокуривший и пропивший свой оперный бас. Но с другой стороны, вряд ли какой-то там певец умел так длинный и забористо материться. «Таким талантом обладал лишь один мой знакомый» поэтому я с трудом открыл свинцовые веки, чисто из любопытства. Надо ж посмотреть, кто это ругается, как фыф, голосом совсем не фыфа. Солнце зона оно всегда тусклое, как засиженная мухами лампочка в общественном сортире. Поэтому его свет не ослепил меня, хоть светило и висело на сером небе прямо напротив моего лица. К тому же его частично загораживала чья-то голова, напрочь лишенная волос. Точнее, силуэт головы. Интересно, чей это череп так мерзко орет прямо надо мной? Но тусклое солнце зона мешало рассмотреть лицо персонажа, поливающего меня заковыристым матом. Я попытался пошевелиться, чтобы сменить положение и рассмотреть, кто же это. И едва снова не вырубился от адской боли. «Лежи ты, блин!» — рявкнул на меня силуэт. «Всю регенерацию мне испортишь! Только вот еще попробуй дёрнуться, мать твою, я сам тебя вырублю!» Лысая голова сместилась в сторону, и моя нижняя челюсть отвисла к низу. И ничуть не от слабости после множественных ранений. Да у любого отвисла бы, что у раненого, что у здорового. Это был фыв. Наверное. Камуфляж тот же, во всяком случае. Но лицо... Лицо мутанта изменилось. Речь обозначились скулы, свежие шрамы на месте отрезанных мусорщиками глазных щупалец полопались, и из них наружу уже пробились гибкие отростки, черные, блестящие, похожие на змей с маленькими острыми головами. Но самое главное было не в этом. Большой глаз во лбу мутанта остался без изменений, разве что радужка потемнела, стала практически черной. А над пробившимися глазными отростками в ранее пустых глазницах кожа была разорвана и висела неровными лоскутами. И из этих разрывов на меня смотрели глаза, жуткие, полностью черные, С набухшими кровавыми прожилками, но живые. Причем клочья кожи, свисающие на них сверху и болтающиеся снизу, едва заметно шевелились, при этом явно деформируясь. Мерзкое зрелище, да? Скривился мутант. По твоему лицу вижу, что жуть нереальная. Понимаю. Сам не ожидал, что такое произойдет. Легенды нашего народа рассказывают о том, что шам низшего уровня под влиянием сильного стресса может стать высшим. Вершина эволюции. Но я всегда был уверен, что это сказки, типа ваших, когда иванушка дурачок становится царем. Иванушка, — поправил я. Неважно, — махнул лапкой Шам. Это ваши сказки, я к тому, что у нас тоже есть похожие. Но когда я увидел, как тот урод тебя убивает, вам мне будто что-то перевернулось. У меня ж, когда мусорщики щупальца отрезали, я все способности Шама утратил. Стал как передатчик без антенны. А тут у меня вдруг такое желание появилось того урода разорвать на части, что я сам не понял, как оно произошло. Меня то желание прям всего заполнило. Я сам, блин, стал как одна единственная мысль. «Намерение», — прошептал я. Виктор Японец говорил, что когда у тебя сильное намерение, все становится возможным. «Не знаю, как там насчет намерения, но что вышло, то вышло. Теперь я вот такой, блин. Трехглазый». Как я понимаю, скоро эти обрывки шкуры превратятся в нормальные веки, а глазные щупальцы окончательно вылезут наружу. Я прям чувствую, как они ползут внутри моей морды. Омерзительное ощущение, блин. Слушай, а я очень страшный стал. А то Настя увидит мою харю, и тут же у нее где-нибудь проводка замкнет от ужаса. Привыкнет, слабо усмехнулся я. У нас говорят, что мужик должен быть немного симпатичнее обезьяны, а женщина немного ее умнее. Так что вы с Настей по-прежнему идеальная пара. Признаться, я опасаюсь, что любой гибон, покрасивший меня будет, — вздохнул Фиф. Его не до конца сформировавшиеся глазные щупальца нервно дернулись. «Думаю, она тебя изначально не за твою неземную красоту полюбила», — сказал я, с трудом поворачивая голову. «Надо же». Я лежал на траве под тем самым деревом, под которым похоронил Фыфа, погибшего от пуль карателей монумента. Будет забавно, если на этот раз сдохну я, и Одноглазый похоронит меня на том же месте. «Трехглазый теперь уже!» — машинально поправил меня Фыф и, спохватившись, добавил. «Все, все, больше не буду в твоей башке ковыряться. Просто сейчас у меня с тобой плотный ментальный контакт, без которого ускоренной регенерации не выйдет». Так намного быстрее и качественнее получается, чем слюнями, как раньше. Грубо говоря, я сейчас постоянно даю команды твоим клеткам быстрее регенерировать. По моим ощущениям, примерно через полчаса твои раны зарастут полностью. Он говорил, а я наблюдал, как черты его лица заостряются все больше. Ты вхудел прямо на глазах. Оно и понятно. Сейчас у него шла своя трансформация. Организм завершал переход к новому состоянию а мутант, вместо того, чтобы заниматься собой, отдавал мне свои последние силы. «Ты меня как сюда-то перетащил?» — поинтересовался я. «Телекинез», — коротко бросил Фыф. «Тяжелый ты, блин. Зато когда я тебя вытащил, сарай тут же и рухнул. Успел, в общем». «Понятно», — кивнул я. «Значит, ты одновременно и меня тащил, и сарай держал, чтобы он на нас не упал. А перед этим того урода разорвал ментальным ударом». И пули из меня своим телекинезом извлек. Плюс сейчас мне рано штопаешь. Ты это, фыф, заканчивай, слышь. Ты ж так копыто откинешь нафиг, не успев побыть вершиной эволюции. Я уже успел побыть ею, — хмыкнул мутант, вытирая лапкой под со лба. А если сдохну, так значит судьба у меня такая сталкерская. Ты терпи, снайпер, маленько осталось. Глубокие повреждения я все залатал, кости срастил. Теперь только мышечные волокна до конца восстановить надо, и кожу сверху, само собой. Я чувствовал, как внутри меня что-то шевелится. Будто множество крохотных щупалец ковырялись внутри пулевых отверстий. Больно не то слово, но это уже была боль, которую можно терпеть, от которой сознание не вырубается, как электрическая цепь при сгоревшем предохранителе. Кровь уже не лилась из ран, засохнув бурой коркой на камуфляже. Нехило ее, кстати, вылилась Вся куртка пропиталась насквозь. Оттого и слабость во всем теле. Рукой пошевелить и то кажется труд непосильный. Но я все-таки шевельнул. Пальцы легли на пояс. Отлично, бритва на месте. А где остальное оружие? — Не дергался бы ты, воин, блин, — проворчал Фыв. — Все твои пукалки я рядом с тобой сложил, справа, прямо под рукой. И карабины, СВД, и карманный пистолет. Ну что за человек, а? Можно сказать, только что с того света вернулся и первым делом за оружие хватается. Иначе никак. Потому что в зоне есть один закон. Повторил я чужие слова, одновременно с неимоверным усилием двинув рукой. Ага, не соврал трехглазый. На месте моя артиллерия. И что за закон такой? Хмыкнул мутант. Простой и понятный. У какого волка клыки длине, тот и прав так что лучше, когда твои клыки при тебе. — Ага, конечно, — кивнул трехглазый, вновь утирая пот со лба. — Сам руками еле шевелит, то туда же. Но я уже не слушал Фыфа. Я смотрел, как за его спиной дрожит колышется Марево, едва заметное при солнечном свете. Вернее, не просто Марева, а чуть мерцающий сгусток неведомой энергии, повисший в нескольких сантиметрах над травой и очень напоминающий жуткую аномалию слепой гром, которую выдает лишь незначительное локальное искажение реальности, эдакое дрожание пространства, словно горячий воздух в полдень над железной крышей. Только что не было ничего, и вдруг на тебе ряпи-то нехорошая возникло в трех метрах от нас. Я бы ее и не заметил, если бы не смотрел на то, как фыфлечат меня, при этом медленно убивая себя. Была бы возможность, дал бы ему в тыкву трехглазую за это, но реально ни руки, ни ноги не слушались, только пальцы слабо сжимали рукоять ножа в бессильной ярости. Но сейчас было не до рефлексий. «Фуф, обернись», — сказал я. «Нельзя», — качнул головой мутант. «Мышцы я тебе почти залатал, осталось шкуру заштопать. Сейчас прервусь, потом дольше заживать будет». «Обернись твою душу», — зарычал я. «Можешь мне в башку залезть, я не шучу, светофор ты лысый блин!» Моего мозга и вправду будто коснулось что-то мягкое, хотя, может, мне это и показалось. Фыф резко обернулся и побледнел, став белым, как полотно. «Это кротовая нора», — мико хрипшим голосом произнес он. «Я видел такую лишь однажды, в детстве. Наставник тогда сказал, что по ним можно переходить сквозь пространство и время. Я думал, он шутит, но сейчас я чувствую, кто идет по ней сюда. Тот урод нашел нас». «Но как он узнал, где мы?» Я скрипнул зубами. «Похоже, через несколько мгновений после моего ухода в дом кузнеца вошел тот монстр из моего сна. Не знаю, что там произошло, но уверен, что ничего хорошего. Думаю, он пришел по моему следу», — сказал я. Фыв бросил на меня недоуменный взгляд, в котором через полсекунды недоумение сменилось растерянностью. Мой трехглазый друг понял все, возможно, копнув чуть глубже в моих мозгах, а может, сам догадался. «Так это... так вот почему у тебя за плечами оказалась винтовка, а не автомат», — прошептал фыф «Это... это же я должен был погибнуть в том баре, да? А ты вернулся сквозь время, чтобы спасти меня и погибнуть вместо меня?» «Не льсти себе, погибать за тебя я не рассчитывал», — невесело хмыкнул я просто так получилось. Но ты же все равно меня спас, так что, думаю, говорить тут не о чем». «Да нет, есть о чем», — сказал Фыф, расправляя плечи. «Но это мы потом побеседуем. Я тебе все скажу, что я о тебе думаю. Попозже. Если выживем, конечно. В чем я сильно сомневаюсь. Потому что эта тварь, мать ее, очень сильно Пожалуй, сильнее любой твари, которых мы с тобой дофигища повидали» потому что ее породил монумент специально для того, чтобы убить тебя. И меня заодно, если я встану у нее на дороге. А я встану. Хрен она так просто тебя замочит, сталкер, это я тебе говорю, трехглазый шам по имени Фыв. Вот уж не думал, что он может выдать такую тираду почти без ругательств. Фыв говорил, говорил, говорил. А я не перебивал, видя, что сейчас он не просто высокопарно треплется, а разогревает себя накручивает перед чем-то очень важным, недоступным моему пониманию. Я только чувствовал, как воздух словно плотнее становится, и мир вокруг как бы бледнеть начал, терять краски. Еще немного и совсем черно-белым станет. И непонятно, то ли от внезапно появившейся аномалии такой эффект наблюдается, то ли от того, что фыв чего-то там мегаментальное мутит, то ли у меня от слабости крыша едет. Впрочем, когда мутант отвлекся на аномалию, которая дрожала все сильнее и сильнее, меня слабость немного отпустила. Похоже, Фыф меня ненавязчиво держал, чисто на всякий случай, чтобы я во время лечения не дергался. А сейчас отпустил. Сейчас ему каждая капля энергии важна была. Потому что он явно готовился к драке. И когда из кротовой норы на серую траву зоны шагнула фигура в черном балахоне, Фыф, недолго думая, ударил первым. Это правильная тактика для любой драки бить на опережение, потому что этот в балахоне приперся сюда явно не для того, чтобы пожелать нам всего наилучшего. Правильная тактика, которая сейчас не сработала. Ментальный удар фыфа пришелся, что называется, в душу. Аж воздух зазвенел. Моего преследователя слегка согнуло, словно он поймал удар правой снизу в солнечное сплетение. Правда, удар слабый, от которого немедленно пришел в себя и бросился на мутанта. Это был идеальный бросок, когда противник делает первый шаг, а второй уже в режиме ускорения. Я сразу понял, что сейчас будет. Пока Фыв готовится ударить вторично, этот темный сталкер в балахоне успеет сделать из него кровяную котлету. Трехглазый, походу, не ожидал такого скоростного развития событий. И растерялся. Ему простительно, он лишь недавно стал шибко продвинутой вершиной эволюции и еще, видать, не осознал, на что реально способен. Плюс устал он, как сто собак. Все силы, что оставались, потратил на этот удар, а оставалось-то их всего ничего. В общем, это порождение зоны неслось к фыфу с невообразимой скоростью. А я и сам не понял, как у меня в руках оказался мой карабин. Видимо, еще когда только увидел я фигуру из кошмарного сна, выходящую из аномалии, то катнулся рефлекторно вправо, схватил КС-23 и начал стрелять. «Ну как начал?» Выстрелил раз и в глазах слегка зазвездило, когда меня отдачей толкнуло. После четырех пулевых ранений много не надо, чтобы увидеть небо в алмазах. Но я нашел в себе силы дослать патроны и выстрелить еще раз. Убить, конечно, я того урода не убил, но атаку ему подпортил. Картечь хлестанула, но почти весь ее заряд ушел вправо, словно огибая невидимый защитный экран. Почти весь. Видимо, расстояние до цели было слишком близким, и несколько картечин все-таки попали атакующему по корпусу, едва не сбив его с ног. И вместо страшного концентрированного удара Фыв словил лишь пощечину когтистой лапой, когда темный сталкер попытался сохранить равновесие. Впрочем, трехглазом этого хватило, и он покатился по серой траве, словно это в него попал заряд крупной картечи. А вот второй выстрел улетел в никуда. И ружье я выронил, не справившись с отдачей. Блин, как плохо-то, когда из тебя крови вылилось около полулитра, судя по загаженности моей куртки. Малейшее движение, и голова кружится, словно мир превратился в одну большую карусель. Тошнит зверски, во рту будто стая кошек ночевала. Плюс в мою сторону, забыв о Фифе, направляется совершенно жуткая тварь, которую не берут ни ментальные удары, ни ружейная картечь. Он был точно такой же, как в том сне. В темноте его капюшона, наброшенного на голову я увидел глаза, горящие лютой ненавистью. Нечеловеческие глаза без зрачков, яркие, словно белые фонари, отблеск которых позволял хорошо разглядеть лицо под капюшоном. Застывшее, неестественно неподвижное, словно отлитое из зеленоватого металла. И при этом смутно знакомое, словно я видел его когда-то раньше. Но если это и было на самом деле, тогда это лицо точно было живым и принадлежало оно человеку, а не твари, сотворенной монументом в самом сердце саркофага. Тонкие губы шевельнулись, и зловещий шепот кошмарного призрака ледяной иглой вонзился мне в самое сердце. «Я нашел тебя, убийца моего брата, и сейчас ты умрешь». Миг, смазанный от скорости движения, и в когтистых лапах чудовища словно из ниоткуда появились два ножа. Один побольше, другой поменьше. Кинжалы, которые не спутать ни с какими другими. Знаменитые клыки «Алмар» — первая и вторая модели. Коллекционные раритеты, выпущенные примерно в 80-е годы прошлого столетия. Оружие, которое могло быть только у настоящего ценителя ножей. «Ты плохо умрешь. Плохо и больно», — шипело чудовище, приближаясь ко мне, безвольно валяющемуся на траве рядом со своим оружием. Тусклое солнце зоны равнодушно скользнуло своими хилыми лучами по полированным клинкам и скрылось за тучу, словно не желая смотреть на то, что сейчас должно было произойти. Чудовище подошло, опустилось на колено, склонилось надо мной. Немигающие глаза словно затягивали в себя, пролизуя волю. «Жаль, что сейчас ты так слаб и жалок, человек!» — выдохнуло оно мне в лицо. Легкая победа не приносит истинного наслаждения. Но ничего. Я нарежу из тебя ремни без удовольствия. Медленно. И буду смотреть, как ты корчишься и воешь, катаясь от боли в собственном дерьме. С этими словами он воткнул в меня один из кинжалов. Тот, что поменьше, в точку под ключицей. Неглубоко, на четверть клинка. И начал неторопливо его поворачивать. Знал, сволочь, куда тыкать. Мне и вправду захотелось завыть от нереальной боли. Я ж губу закусил до крови, чтобы не заорать. Но еще больше захотелось мне двинуть напоследок в эту металлическую харю, перед тем, как эта тварь нашинкует меня в бастурму. Я даже рукой шевельнул, сжимая ее в кулак, но темный сталкер, угадав мои намерения, быстро прижал мое запястье коленом к земле. Твою душу! Тяжелый гад, будто и вправду отлит из металла. Теперь дергайся, не дергайся, один, черт бесполезно все. А этот урод уже примеривается, куда второй кинжал воткнуть. Садист проклятый. Нет бы сразу прирезать, как нормальный человек, так нет, моего плеистона ему подавай. Хрен тебе, подла а не мои стоны. Ну уж нет, человек. Ты у меня будешь стонать. Это я тебе гарантирую. Прошипела тварь, поднося к моему лицу второй кинжал, и не забывая при этом проворачивать в ране первый. Адская боль от растревоженного клинком нервного узла придала мне сил. Я изловчился и смачно от души харкнул в металлическую рожу вязкими слюнями, смешанными с кровью из прокушенной губы. Хорошо так попал, рожи залепил своему мучителю, которому такой ответ с моей стороны явно не понравился. «Получи, человек!» Яростно прошипел он, занося надо мной кинжал с явным намерением воткнуть его в сердце. Вот и хорошо. Добился я своего. Вывел из себя тварь паскудную. Да и быстро помереть всяко приятнее, чем мучиться перед смертью. Но отойти в мир иной мне было не суждено. Что-то еле слышно прошелестело за спиной твари, и нож вылетел из ее лапы. Я даже успел заметить, что когтистую кисть чудовища словно рвануло нечто невидимое, выдрав из нее помимо ножа еще два пальца. Монстр замер на мгновение, осознавая произошедшее. Даже давление его колена на мою руку ослабло немного. И этого мгновения мне хватило. Собрав последние силы, я рванулся, выдрал из-под ноги урода свою руку Выхватил из ножен бритву и, вонзив ее в грудь чудовища, рванул клинок к низу, вложив в рывок весь свой вес. Такой удар называется восклицательный знак. Им очень удобно из положения лежа рассекать надвое сердце врага. Особенно, когда все, что ты можешь, это ударить один раз и повиснуть на рукоятке ножа, так как на большее сил просто не осталось. Но этого хватило. Мой нож вошел вплоть врага словно в масло и распахал ее сверху донизу без заметного усилия, так что в конечной точке восклицательного знака я просто рухнул на землю, а сверху на меня упал труп врага, заливая кровью мою многострадальную камуфлу. Но мне уже было все равно. Мое сознание висело на ниточке, готовое оборваться в любой момент. А еще меня очень сильно тошнило, характерный симптом сильной кровопотери. Очень хотелось проблеваться, но сил на это не было. Хотя вполне возможно, что именно это желание удерживало мое сознание от повторной отключки. А потом я услышал голоса над собой. «Давай, стаскивай с него этого гада. Раз, два, взяли!» «Тяжелый скотина, будто из железа». «Не то слово. Неудивительно, что от него пули отскакивали». «Ну, не совсем отскакивали. Вон, как ему кисть расхреначила». «Так это ж случайность!» Я ему в голову целую очередь всадила попал только один раз и в руку. И то лишь, когда он замахнулся. Давление тяжеленного мертвого тела на мою спину исчезло, зато мне на затылок посыпались осклизлые кишки. «Ну, нифига себе удар!» — восхитился смутно знакомый голос. «Ты глянь, мрак, распорол от горла до паха! Блин, да это же у него в руке моя бритва!» Не угадал винт. — проговорил я, тяжело переворачиваясь на спину. — Это моя бритва. Но за помощь все равно спасибо. Они стояли надо мной, все еще сжимая в руках валы. Надежные, мощные, практически бесшумные автоматы российского производства, крайне эффективные на короткой дистанции и характерно шелестящие при стрельбе. Двое сталкеров, подаривших мне одну секунду, которой мне хватило для того, чтобы убить моего врага. — Откуда вы тут? Нашел я в себе силы задать вопрос, хотя мир плавал перед глазами, а язык еле поворачивался в иссохшем рту. «Да этот урод наш город разнес по бревнышку, пока мы были в рейде», — пояснил мрачный. «И многих наших товарищей поубивал. Но мы, как вернулись, сразу и отправились по его следу. Почти догнали возле одного дома в Заполье. Заходим туда, там дыра в пространстве, уже почти схлопнувшаяся. Понятно, что урод в нее прыгнул. Только и успели туда следом нырнуть. Ну и вот». — Ясно, — прохрипел я, — а в доме больше никого не было. — Не знаю, — покачал головой винт, — не обратили внимания. — Ты это говори поменьше, ладно? Тебе сейчас трепаться вредно. Как и твоему другу, кстати. — Мне нормально, — раздался скрипучий голос Фифа. И трепаться, и вообще. Только рожа болит сильно, и нога в печени в душу этого клыкастого гада. В поле моего зрения появился трехглазый мутант, заметно прихрамывающий на левую лапу. Глазные отростки у него практически восстановились, а вот левую щеку пересекли две рваные борозды от когтей теперь уже мертвого врага. М да если бы такие раны были у человека, после заживления сто процентов на лице потом жуткие шрамы бы остались. А как оно у Шама будет, большой вопрос. Впрочем, главное, что Фыв жив, остальное детали. «Ну ты это, долго на подушке из кишок валяться собрался?» поинтересовался трехглазый. «Нам, между прочим, в мир Кремля надо девчонок наших спасать». «Так я всегда за», — проговорил я, и даже попытался встать. Не ожидал, но со второго раза получилось. Вот что понты животворящие делают. Но не мог я перед знакомыми сталкерами валяться на земле, изображая из себя умирающего лебедя. Поэтому поднялся через не могу и устоял на ногах, хотя земля то и дело норовила из-под них уйти. М -да", с сомнением покачал головой винт. «Не, конечно, ваше дело, но мне кажется, что в таком состоянии вас самих спасать надо. Вы на себя гляньте, того и гляди, оба в обморок хлопнитесь от раны истощения». Мы переглянулись с Фыфом. «А ведь сталкер прав. Трехглазый тоже едва на ногах держался». Худющий стал за полчаса, словно скелет, обтянутый кожей. Одни глаза и щупальца под ними остались. Все остальное серая шкурка, натянутая на тонкие кости, поверх которых кто-то смеху ради напялил мятую камуфлу. «Короче, есть предложение», — проговорил Винт. «У нас помимо города еще одна нычка есть, причем неподалеку отсюда. Типа хутора-пансионата со всеми удобствами для тяжелораненых и желающих отсидеться там, где их никто не найдет». Предлагаю вам перекантоваться там с недельку, отъездся маленько отдохнуть, восстановить силы. А после отправитесь куда хочется. Интересно, а с чего это ты такой добрый?» Прищурился всеми тремя глазами Фыв, не иначе заодно тренируя новые отросшие веки. «Так без вас мы этого урода вряд ли бы завалили», пожал плечами мрачный. «Скорее он бы нас уделал». «Так что не понимаю твоего прогона». «Нормальное предложение». Сталкер сталкеру всегда должен помогать, это закон. Хороший закон, усмехнулся я пересохшими губами. Да только в зоне намного чаще рулит закон дубины и клыка. Согласен, хмыкнул в ответ винт. Но этот закон справедлив для врагов. К своим он не относится. Ну что, принимаете предложение? Принимаем, в один голос сказали мы с фыфом. Прав, винт? Воевать с вражьей силой нужно тогда, когда ты сам полон сил. Недели нам с Фыфом вполне хватит, чтобы прийти в себя после всего, что с нами произошло. А там можно и в мир Кремля отправляться за крутыми разборками и новыми приключениями.